Глава п я т а Моя семья смело бы вписалась в рамки интеллигентности, если бы не одно «но», точнее, одна «я». Великосветские приемы в нашем поместье постепенно сошли на нет, и все из-за того, что во все взрослые забавы ведьм и ведьмаков смерти я привносила немного совести. Мне жалко было грифонов, сидящих на цепях, как домашние зверушки, и я их выпускала еще до начала забав. А потом печалилась от рассерженного лица мамы, но радовалась свободе существ. Я ломала ядовитые стрелы, приготовленные для охоты, и разрушала ловушки, обрекая на провалы ежегодную охоту на волшебных существ. Сначала меня ругали, потом меня оставляли с нянечкой, Но когда поняли, что ничего не помогает, и я все равно у м у д р я ю с ь сорвать мероприятия, великосветские приемы прекратились. Папа вздохнул с облегчением, в чем неоднократно мне потом признавался. Это маме нужно было признание общества. Папа же был счастлив со своими книжками, и типичные для ведьм и ведьмаков смерти забавы были ему не по душе. «Наверное, это мне от него передалось. Поэтому я для своих вся такая неправильная, совестливая». Мама тоже печалилась недолго. Будучи натурой увлекающейся, она быстро нашла себя в другом направлении. Волшебный сад стал ее увлечением. И теперь она водила туда вполне мирные экскурсии. Высший свет вновь повернулся к нашей семье лицом. Сотни ведьмочек потянулись смотреть занятные диковинки и с радостью делились новостями за чашкой нектара в чудесной беседке у Виты поющей лозой. Приемы мама больше не рисковала устраивать, чему я была несказанно рада. Намного больше мне нравилось высаживать с ней танцующие цветочки, чем опять мучиться совестью из-за непонятных мне забав. Говорят, я неправильная ведьма смерти. Но знаете, это и их я считаю неправильными. Этот извращенный высший свет с их увлечениями. Никогда не понимала, почему бы усилия не потратить на благо окружающих или хотя бы и с п о л ь з о в а т ь для развития науки. Собрались бы, устроили мозговой штурм, да придумали способ свести на нет неснимаемые проклятия. и вылечить болезни неподдающиеся магии. Да-да, в нашем мире остались и такие. Вот в Академии нас, ведьмы смерти, чем учат? у Что наша сила нам дана для помощи. Так почему верхушка общества отравляет поколения гнилыми искушениями? Почему прививают неправильные стереотипы? Вот сидит передо мной в и д и м о к смерти Грегор, прекрасный парень с хорошими жизненными ориентирами судя по общению но стоит ему попасть поближе к высшему свету и он изменится до неузнаваемости поэтому я очень надеюсь что он останется в стороне от этой прокисшей каши так уж получилось что нашу семью своим неподобающим для ведьм смерти поведением спасла я что было бы если бы моя мама несмотря ни на что выбрала светское общество а не меня боюсь даже представить все-таки мы не типичная семейка иначе бы мама так просто не сошла с пути великосветской жизни и не ушла к цветочкам м о ж е т у нас в роду была ведьма жизни надо будет спросить у мамы наше светское общество состоит не только из членов ковина и их семей но и тех кто добился успеха в делах и внес большой вклад в развитие общественной жизни. Последнее мне непонятно до сих пор. Вот, например, какой вклад мог внести старый ведьмак, который только и делает, что проворовывается и отсиживает срок в магической тюрьме. Ума не приложу. Наверное, ворует для Ковина. Что же еще? Мамуды я видела всего один раз, когда мне было лет пять. Помню лишь, что мне очень не понравилось ее черное колючее платье с мелкими шипами и недовольное лицо. Вообще детские воспоминания — странная штука. Ты оцениваешь людей какими-то фрагментами, кусками. Образ запоминается не целым, а каким-то отрывистым. Говорят, дети лучше всех чувствуют людей. Так вот, Дэйна, мама, мне совсем не п о н р а в и л о с ь еще тогда. Несмотря на то, что у подруги свербит в душе из-за отсутствия материнского тепла в ее жизни, я считаю, что такую мать надо гнать поганой метлой, как я выгнала весь этот высший свет из нашего дома. Ох, что-то меня занесло в воспоминания, пока ведьмак отлучился из-за стола. С таким настроем не сидят на свидание. Ой, а это же свидание! Или нет? Вот дурында. Голова не пойми, чем забита, а ведь, по идее, сижу на первом свидании с половинкой души или кем-то там в этом роде. Может, это съеденное мясо мне так мозги на бекрень повернуло? Или они по жизни колом стоят? Но только сейчас я впервые за весь вечер как-то потерялась и р а с к р а с н е л а с ь Руки сами потянулись к непослушным кудряшкам. Да говорите, что хотите. Все знают, что ведь мы — странное создание неподвластной логике. Все. С этого момента начинаю получать удовольствие от свидания. А то вечно голова чужими проблемами забита. Пора и о себе побеспокоиться и попереживать. «Случилось что-нибудь?» — настороженно спросил Грег, всматриваясь в мое лицо. нет «А что? Интересно, с чего это он взял, что что-то произошло?» «У тебя такой решительный вид!» Присаживаясь, ведьмак не сводил с меня взгляда, а я про себя смеялась. «Нет, ну молодец, ведьма! Удовольствие собралась получать с самым решительным видом! Ну что поделаешь, не привыкшая я к свиданиям! Вон мое свидание с Фабианом во что вылилось!» Вечер с т е н а н и й и жалоб. Может, именно поэтому сейчас я приготовилась ко всему? Еще посидим или прогуляемся?» Протянув руку и откинув кудряшку с моего лба, г р и г о р улыбнулся, а мне вдруг стало неудобно. «Представляете, ведьме смерти и неудобно. Если бы кто сказал, не поверила бы». а тут придется смириться, чтобы спасти саму себя от позора и быстренько проветриться. Поэтому, недолго думая над ответом, выбрала прогулку и, бросив прощальный взгляд на колобочки, вышла следом за ведьмаком на улицу. «Я все хотел у тебя спросить», — начал Грег, и я поняла, как ненавижу эту фразу, ведь обычно за ней ничего хорошего не следует. «Да не делай ты такое лицо! Ничего страшного я не спрошу!» «Ну-ну, верю-верю, сама болтушка!» «Расскажи мне про в а ш е приключения в карамельном лесу!» «Да, и откуда у вас этот мужик-защитник в футболке с надписями появился?» И тут я сразу приободрилась. «Может, этому помогли воспоминания?» А может, я вспомнила т е п е р е ш н и й прикид г е д е о н а но мое настроение сразу поднялось, и я начала. Знаешь, это у него еще приличный вид был. А вот когда мы его первый раз увидели... Мы гуляли по широким городским проспектам и узким улочкам, оглашая их раскатами смеха, возгласами удивленного недоверия ведьмака и моими уверениями в обратном. а над нами Оранжево-розовыми всполохами горел закат, знаменуя конец очередного дня. Грегор назвал нас Деей ловушкой для неприятностей, но я с ним не соглашалась. «У нас просто насыщенная жизнь», — говорила я в ответ и рассказывала о других наших приключениях, чем п о р а ж а л а ведьмака еще больше. «Кто бы мог подумать, что из вас выйдет такая парочка?» «Сумасшедшее сочетание!» Он удивленно качал головой. «Ты просто завидуешь нашей дружбе», — парировала я. «И правда завидую. Такой необычный тандем, как у вас, просто неповторим». «Да-да, так что даже не пытайся завести себе ведьмака жизни и повторить наш успех». «О, это невозможно. Не беспокойся», — уверил он меня, д а в я с ь от смеха. Мы не заметили, как оказались у стен общежития, а вокруг нас сомкнули свои объятия сумерки, напоминая о времени. Минуты нашего свидания подходили к концу. Глядя в его шоколадные глаза, я впервые не думала о сладком или о еде. Я думала о поцелуях. «Странные мысли, непривычные для меня». Они с назойливостью мухи кружили в моей голове. И не только в моей, судя по тому, какими глазами ведьмак смотрел на мои улыбающиеся губы. Его дыхание приблизилось, я даже почувствовала щекотание теплого ветерка на своей щеке. И сейчас его глаза оказались мне темнее самой ночи. Легкое, словно прикосновение шелка, касание губ сняло возникшее было смущение и постепенно перешло в более напористые и смелые прикосновения ведьмака. «Адепты, что это у вас здесь происходит?» Как гром среди ясного неба прозвучал прямо мне на ухо голос Аурелиана, и я подскочила на месте от неожиданности. «Я спросил, что вы здесь делаете?» Ветер развевал белоснежные волосы эльфа. Его вид в вечерних сумерках, вопреки обычному мирному ореолу, сейчас подталкивал к мысли о быстром бегстве. «Вы вроде не так стары, чтобы забыть, как называется поцелуй, магистр Аурелиан!» н а х м у р и л с я ведьмак и задвинул меня за свою спину. Меня такое положение вещей не устраивало, поэтому я, обойдя Грега с другой стороны, только было хотела насладиться зрелищем, как зацепилась ногой за какую-то ветку и рухнула все й силькой вперед на что-то мягкое. Порадоваться удачному приземлению я не успела. Десятки маленьких укусов заставили меня вскочить и забегать по кругу, вытряхивая из кофты муравьев и оглашая округу нечленораздельными ругательствами. «Ненавижу ощущение маленьких ножек на коже. А тут сотни этих ножек бегают под моей кофточкой, а их хозяева оставляют жутко жгучие укусы». Грег попытался меня перехватить, за что получил локтем у б о к и я услышала ответное шипение. Я не могла заставить себя остановиться. Хотела броситься в речку и окунуться с головой, или обдать себя паром, да все что угодно, лишь бы избавиться от этих ужасных ощущений. Но кто сказал, что я везучая? Найти единственный на всю округу муравейник и приземлиться ровнехонько в него. Одновременно с приближением Аурелиана я поняла, что выбивая как ковер кофточку, вытряхнуть этих назойливых маленьких кусак не получится. Поэтому, задвинув стыд куда подальше, стянула ее с себя и швырнула ошарашенному таким подарком эльфу. «Пусть по нему побегают». «Да-да, я добрая, знаю. Зато количество кусающих значительно поубавилось, так что, по-моему, это победа. Да и вообще справедливо. Я спасла эльфа тогда, пусть сейчас спасает меня». Продолжая стряхивать муравьев с поверхности кожи, Я быстренько взяла ориентир на наше любимое окно, через которое мы с Дейкой попадаем в общагу в обход коменданта. Что-то, крикнув на прощание двум пораженным лицам, ведьмака и эльфа, п р и б а в и л а ходу, изнывая от желания продезинфицировать себя с ног до головы. «Быстрей бы! Быстрей! Спасение уже скоро!» Эту ночь я провела одна, крутясь волчком на кровати. Мерещились бегающие по моему телу муравьи. А еще было чувство пустоты. Луна освещала мое одиночество дымчато-желтым цветом и даже Бакстера в эту ночь носила где-то далеко от дома. Опять охмуряет кого-то. Или полетел встречать Ари. Да кто знает, у него всегда найдется интересное занятие. Не то, что у меня». В голову лезли картинки нашего поцелуя с ведьмаком, который на самом интересном месте прервал злой Аурелиан и угрожающий махал моей кофточкой. На этом месте я тормозила свою фантазию и буквально умоляла ее перескочить на другие темы. Например, на то, что узнала у Криса Дея о произошедшем на границе или на то, почему Ари у нас появилась. Но вы же знаете эти мысли. Их бесполезно призывать к порядку. Особенно, когда у ведьмочки а буйная фантазия. По крайней мере, мои мысли призвать к порядку трудно. Точно-точно. Пальцы перебирали кружевную оторочку ночной рубашки, а глаза невидящие смотрели в темноту, пытаясь найти в ней ответ на вопрос, что творится у меня в душе. Но ни комната, ни темнота не знали ответов. как не знала их я сама. «Ведьмак, как бы у нас с ним сложилось не будь того девичника в колесе ф о р т о н ы и сложилось бы вообще?» Одни скажут, «Если это судьба, то да». Вторые махнут рукой, проворчав, что все это чушь и программирование сознания. «Как же хорошо, что мы тогда отказались слушать предсказания о своем будущем». Я, имея совсем мало информации, то схожу с ума от миллионов вариаций, а что было бы если? у, -у, -у как бы я хотела взять ластик и стереть часть знаний из своей памяти. Они меня только смущают. Дымно-желтое свечение сменилось бледно-голубым, плавно переходящим в желтовато-розовые лучики рассветного солнышка, которые озорно заглядывали в окна и плясали на стенах. А я так ни минутки и не поспала. Все думала. Вот переедет Дейка к своему демону, заберет с собой мыша, и останусь я тут одна денешенька, если только Ари не соизволит составить мне компанию. А то и того хуже. Опять подселят не пойми кого. и начнутся склоки до да ссоры. Это эгоистично, но я не хочу, чтобы подруга переезжала. Как я буду здесь без нее, без ее вечно задранного кверху носа, без ее шуточек, без стихов Бакстера? Вот не буду отмывать стены и никому не позволю. Пусть останутся на память плоды вдохновения летучего стихоплета. Так, что-то я разошлась. Дейка только одну ночь не ночевала, а я уже трагедию развела. «Ведьма, устраивай свою собственную личную жизнь и не косись на чужую, тогда времени скучать и кукситься не будет». «А то, видишь ли, муравьишки покусали и заразили не специном, да раздумывалкином, а я и рада стараться. Хватит, а то сижу...» Рюшечки перебираю, как кисейная эльфийская барышня, да грущу, как гном над остатками золота. Это нормально? Подруга стала замужней дамой, и хватит грустить по поводу того, что она все меньше и меньше времени проводит со мной. Надо заполнять собственное время приятными событиями, да и в себе разобраться не помешало бы, а то бессонница на меня плохо влияет. Думая обо всём этом, я незаметно для себя прилегла на подушечку. Сменив положение на более удобное и взбив подушку в сто первый раз, я закрыла глаза. И как по команде двери соседних комнат захлопали, выпуская адептов. Но мои веки уже налились чажестью, и я отправилась в царство сна. Лёгкое касание к руке. Легкий, невесомый пробег кончиками пальцев до плеча. Я тонула в ощущениях мягкой заботы и парящего счастья, танцуя с Грегором танец, ведомый только нам двоим. Улыбка. Она не покидала моих губ. А глаза неотрывно смотрели в голубое море. Голубое? Черты ведьмака расплылись. Медленно, как сквозь патоку, стало проступать лицо Аурелиана. За белой з а в е с о угадывалась обстановка нашей комнаты в общежитии. Говорят, если как следует зажмуриться, то глюки пропадают. Так вот, ничего подобного. Я несколько раз ж м у р и л а с ь Даже пальчики скрещивала и кудряшками трясла для усиления. Эффекта — ноль. Как был умиляющийся взгляд небесно-голубых глаз, так и остался. «Если это не глюк, то что эльф делает у моей постели?» Проснулась прогульщица. Его изогнутая светлая бровь залетела и тут же вернулась на место. А я все не могла прийти в себя и понять, что происходит и почему среди белого дня я сплю. «А, так я сплю?» Самым наглым образом заснула, когда все вставали на занятия. «Хм». А вот что Аурелиан делает в комнате, оставалось загадкой. Не переживай, я тебя отпросил с занятий. Сегодня как раз были мои лекции. Заметил мои панические взгляды на него и на учебники. Знал бы он, что я начала паниковать не только из-за учебы. «Вы что здесь делаете?» Немного хриплым отосна голосом спросила я, закутываясь в плед. так как до моей заспанной головушки только что дошло, в каком виде я тут восседаю. Как что? Пришел подарить тебе это. И протянул мне какой-то черный мягкий сверток. Я всегда относилась с опаской к подаркам от малознакомых людей. Пусть и преподаватель, пусть и видимся мы с ним на уроках, но это не повод дарить мне какие-то непонятные свертки. Я так думаю. Или это он запоздалую благодарность за штаны выражает? Нет? Нет. Он тогда заходил же, говорил спасибо. Посмотрела на протянутый подарочек и подняла вопросительный взгляд на эльфа. А тот взял и сунул мне его в руки, так что мне не оставалось ничего другого, как развернуть непонятный сверток и с удивлением взирать на черный мужской свитер. «Кхм!» — подкашлялась я. «Вы правда думаете, что мне нечего надеть взамен моей вчерашней кофты?» «Почему же?» — пожал плечами в светлом преподавательском пиджаке Аурелиан. Поднялся с корточек, довольно потягиваясь и глядя на меня, как голодающий на десяток мясных пирожков в лукошке. «Первый обмен з а в е р ш ё н Можно переходить ко второму». и наклонился ко мне, не отрывая взгляда от моих губ. Вот тут-то мне и пригодился эльфийский с в и т ы р о к Я его очень удачно выставила ширмочкой, поэтому страстный поцелуй получил именно он. Я же за ним потихоньку обалдевала. «Ой-ой-ой, что происходит-то? А Урелиан объелся чего? Или свихнулся? А мне-то как быть б е д н е н ь к о ведьмочке?» Тихонечко выглянула из-за самодельной ш и р м о ч к и и наткнулась на внимательный взгляд магистра. «Силья, что с вами?» Эльф протянул руку, и моя ш и р м о ч к а моя защита, моя крепость соскользнула вниз самым бессовестным образом. Со мной наглость возвращалась ко мне. Я чувствовала, как она запоздала просыпается. «Вот, другое дело!» Ещё бы злость ведьминскую разбудить. Но, видимо, она вчера вся на муравьёв израсходовалась. «Да, я принял дар, ты приняла дар. Так чего ты стесняешься?» «Какой дар? Он бредит? Это кофточка, что ли?» «Вот, возьмите обратно», — пихнула я комок ему в грудь, но он только возмущённо посмотрел на него и перевёл непонимающий взгляд на меня. «Ты не можешь отказаться от подарка. Не теперь!» «Ой, а эльфы что, и злиться умеют?» «Почему это не могу? Очень даже могу!» «Вот и злость начинает просыпаться. Отлично!» «Не смей!» — мотнул он головой, отчего светлые волосы разлетелись прядями в стороны и вновь вернулись на свое место. «Терпеть не могу, когда мне указывают, что надо!» «А что не надо делать?» «Разозлил, ой, разозлил!» «Забирайте свой свитер и покиньте комнату!» Собирая всю свою девичью честь, возмутилась я, стараясь, чтобы голос звучал как можно отчетливее. Глаза Аурелиана сузились. В их глубине разыгрался настоящий шторм. Засмотревшись на метаморфозы с его глазами, я не сразу поняла, что он открыл портал, и буквально втащил меня туда. Как, по вашему мнению, выглядит дом эльфа? Дерево? Домик в лесу? Шалаш на лесной полянке? Все мои стереотипы рассыпались прахом, когда я оказалась в обыкновенном, казалось бы, преподавательском домике, но все стены которого наглухо завешаны плакатами одной гномьей группы. исполнявший такие песенки, что мои уши сворачивались в трубочку. «Это что за берлога бешеного фаната?» «Не переживай, мы сделаем ремонт по твоему вкусу», заметив мой удивленный, мягко говоря, взгляд на пестрящие стены, сказал Аурелиан. «Вы, наверное, что-то не так поняли, магистр». «Так». Если постоянно делать маленькие шажки назад, то можно дойти до выхода. Главное делать это незаметно. Да не бойся ты так, твои чувства взаимны. Кинув пиджак на кресло, эльф направился ко мне. Мои чувства все при мне, замотала головой, и отчего сглаженность маленьких шажков нарушилась. Я решила дать дёру. но увидела свою кофточку. Что это такое? У нас принято сохранять подарки в неизменном виде, поэтому я нашел выход из ситуации. Он продемонстрировал мне небольшой аквариум, но не с рыбками, а с муравьями, которые бегали по моей кофточке. Да и к тому же это наши первые домашние питомцы. Эльфу, видимо, муравьи нравились так же, как и мне, но Поскольку сохранение кофточки было делом чести, он был горд своей гениальной идеей, а я поражена ее исполнением. «Это у вас какие-то обычаи? Кофточки, которые вас кидают, эльфы обязаны сохранять?» Я наклонилась поближе, чтобы рассмотреть одного особо шустрого муравьишку и взглянуть в его наглую мордочку. «Вот точно». «Именно он меня больше всех искусал, маленький вредина!» «Но эльф ему отомстил достойно! Ничего не скажешь!» Руки Аурелиана обвелись вокруг моего тела не хуже Лиан. Я даже подпрыгнула от возмущения. По-другому освободиться от этих цепких объятий не получалось. «Ты еще скажи, что не знала ничего!» Наклонившись, зашептал мне в шею эльф, а я уже до такой степени подалась назад, что еще немного, и свалю этот пресловутый аквариум со столика, и его драгоценные новоприобретенные домашние питомцы разбегутся по всему дому. «Я ничего не знала, и прекратите на меня напирать, магистр!» «Аурелиан!» «Магистр Аурелиан!» Подчеркнула я и запахнулась в плед поплотнее, чтобы одновременно и создать вокруг себя свободное пространство и укрыться побольше. «Вы что-то напутали. Кофточку я кинула вас случайно. Вы не могли не заметить, почему». «Совершенно непрозрачно» — намекала я на насекомых, кишащих сейчас в аквариуме. «Они что, так быстро размножаются?» Или моя кофточка оказалась такой благотворной средой для их популяции? Не смущайся, Силия. Я давно заметил, как ты на меня смотришь. Уголок пледа соскользнул вниз, в е д о м о й рукой Аурелиана, отчего мое возмущение достигло предела. Особенно тогда, когда ты принесла мне штаны. А, нет, я ошибалась. «А нет, я ошибалась. Вот теперь оно точно грозит выплескаться через края». Чувствуя, что буквально киплю, я твердо отодвинула эльфа на целых 10 сантиметров. Больше не удалось. Он схватил меня за руку и потащил на диван. Хорошо хоть приземлилось мягко. А он со словами «Не так начал, Олух. Прости». Я за чаем. Оставил меня один на один с муравьями. Хорошая компания, ничего не скажешь. Естественно, первым порывом было навострить отсюда ножки, но тогда опять вопрос повиснет в воздухе. Да еще кто знает, что в голове у этих эльфов. Очень странное создание. Никогда бы не подумала, что он может выкинуть что-то подобное. Его кофточку, так заботливо подаренную мне, я также заботливо запихала за подушку дивана. Так, на всякий случай. Надо же избавляться от улик, если что. А то с э л ь ф останется. Вдруг он родителей притащит или еще кого похуже. Вон Дейка рассказывала про демонические выкрутасы. Так что я теперь держу ведьминское ухо востро, а то мало ли... Матовая черная кружечка опустилась мне в руки, а я подняла глаза на магистра. Его ослепительная улыбка находила отзыв в душе в виде глухого раздражения. «Ага, поехали по новой. Надо брать инициативу в свои руки, а то с его подачи мы непонятно куда уплывем». «Аурелиан, вы увлекаетесь этой группой?» Решила начать издалека я. «Не надо мне выкать, Силия!» Он сел рядом на диван и в ы т я н у л о с о всем телом, закинув руку мне за плечи, отчего я вжалась в угол дивана, пытаясь при этом прижечь его кружечкой. «Ага, любя-любя!» Эльф покосился на мое горячее оружие и втянул грудь обратно. «Правильно! А то выпитил-то, герой!» Да я бываю почти на каждом их концерте. Кстати, скоро один из них п о й д ё ь со мной. Странно. А у него кончики ресницы выгорели или сами по себе белёсые? Мотнула головой, отгоняя непрошеные н мысли за одно, приурочив это мотание к отрицательному ответу. Нет, спасибо. Мне без этого взрыв мозга обеспечен. Покосилась я на него. Поставила бокал на туалетный столик и набрала воздух в легкие. «Аурелиан, тут произошла ошибка. Я не хотела вам ничего дарить». И не успела я выпрямиться на диване, как мои губы буквально раздавили в п о ц е л у е От такого счастья я чуть не заработала себе перелом костей, колошматья кулачками в грудь магистра. Но когда он навалился на меня всем телом, я действительно испугалась. Страх, что он сильнее меня, заставил оцепенеть и лихорадочно соображать, как вызволить себя из этой ужасной ситуации. Плед стал сползать с моего тела, а сердце готово было выпрыгнуть из груди. Паника чистой воды сковала легкие, и я не могла вымолвить ни звука. Без хлопков, без шипения, но совершенно неожиданно посреди комнаты появился Гидеон. Весь в пене, с мочалкой в руках, напевающий какую-то веселую песенку. «Ого!» Мочалка полетела аккурат в аквариум, а Гидеон, защитничек бедненьких ведьмочек, хмуро смотрел из-под намыленных бровей на магистра, который так увлекся, что даже не заметил. прибавлением нашей компании. А нет. Ого, Аурелиан все же услышал.